Глава 6. Последние годы жизни и смерть Монтескье. Утомлённый нападками далеко не беспристрастной критики, придирками духовной и светской цензуры, наконец, самим успехом своим, в силу которого он сделался предметом поклонения для одних и зависти для других, Монтескье решился отдохнуть в своём замке и провести там на лоне природы остаток жизни среди любимых литературных занятий. Несмотря на свои 59 лет, Он был ещё бодр и здоров, вполне сохранил свои умственные способности и живой, жизнерадостный характер. Только зрение изменяло Монтескье. На обоих глазах у него образовались катаракты, что сильно затрудняло его занятия. Хотя он и тут не терял надежды и надеялся на возможность излечения путём операции. Его раздражала однако невозможность самостоятельно отдаваться литературному труду и необходимость почти всё диктовать. Я задумал план, писал он своему другу, расширить и углубить некоторые места моего духа законов, но стал не способен на это. Чтение ослабило мои глаза. Последние годы своей жизни Монтескьё тем не менее работал немало, и после его смерти осталось несколько неоконченных или неизданных произведений, написанных и обработанных им в это время. Прежде всего, сюда относится начало истории Теодориха Остготского, широко задуманный, но далеко не оконченный. Далее Арзас и Смене. Повесть из восточного быта. И наконец, некролог маршала Бервика, с которым Монтескье подружился в Бордо ещё в юности, и который, несмотря на значительную разницу в их возрасте, с уважением относился к смелым взглядам Бойкова и блестящего юноши. Кроме того, Монтескье хотел обработать для печати свои пространные путевые заметки и начал уже эту работу, которая, если бы ей суждено было дойти до благополучного конца, подарила бы нам ещё одно замечательное произведение. Мало помалу враждебная критика должна была смолкнуть, и дух законов, распространяясь в публике, завоёвывал своему автору всё новых и новых восторженных поклонников. Чаще и чаще начали появляться хвалебные отзывы, вышло даже несколько целых книг, посвященных духу законов. Поэты посвящали монтеские стихи, почитатели из публики забрасывали его письмами, наполненными восторженными излияниями и иногда просьбами о разъяснении тех или иных сомнений и недоумений, вызванных чтением духа законов. Наконец, более предприимчивые почитатели нарочно предпринимали путешествие в Гиень, Чтобы поговорить с Монтескье и посмотреть на него поближе. Таким образом, и деревня не спасла Монтескье от восторженных почитателей. Но, конечно, в своём замке он чувствовал себя спокойнее, так как был хозяином своего времени, и хотя радушно принимал посещавших его, не обязан был, по крайней мере, как в Париже, целые дни слоняться по многолюдным салонам. Личное знакомство с Монтескье ещё более воодушевляло его поклонников которых он умел обоворожить своей любезностью, простотой и умом. Один из них писал после посещения замка Лабрет: "Никто решительно, будь то талантливый человек или нет, никогда не был более прост, чем Монтескье. Таков он был и в парижских салонах, и в своих владениях, где он гулял по полям, лугам и рощам, отделанным на английский лад, с длинной виноградной тростью на плече и в белом колпаке". И где ни раз те, кто являлся засвидетельствовать ему почтение от лица всей Европы, спрашивали у него, принимая его за садовника: "Где замок Монтескье?" Два посетивших его молодых английских туриста следующим образом описывают свои впечатления: "Вместо сурового и строгого философа перед нами был весёлый, вежливый, полный жизни француз, который после тысячи любезностей предложил нам завтрак. Мало помалу Для нас сделался настолько незаметным его гений и его возраст, что беседа потекла так свободно и легко, как будто мы были людьми равными ему во всех отношениях. После обеда Монтескье настаивал на том, чтобы мы остались ещё, и отпустил нас только через 3 дня, в течение которых беседа наша была столь же занимательна, как и поучительно. Его секретарь, родом из Ландец, проводил нас до Бордо. Злые языки говорят, Что свои досуги Монтескье посвящал в это время воспитанию своего незаконного сына Лотапи. Он действительно возился с бойким и живым мальчиком, которому было в это время 9 лет. Держал его при себе, гулял с ним, иногда диктовал ему свои заметки, весело болтал с ним и сам следил за его учением. Очень может быть, что Монтескье под старость почувствовал пробел в своей жизни, некоторую пустоту, так как законная семья не удовлетворяла его. Правда, он горячо любил своих детей, особенно младшую дочь и старшего сына, но в это время они были людьми взрослыми, обзавелись своими семьями, и потому, конечно, между ними и отцом не могло быть той близости, какая только может быть между родителями и их детьми, пока последние не вырастут и не начнут более или менее самостоятельной жизни. Во всяком случае, Был ли лелотапись сыном Монтескье или нет, несомненно, что ни воспитание, ни жизнь, ни рассудок, продиктовавшие Монтескье наполненные презрением к женщине и семье строки его произведений, не могли заглушить в нём потребности в настоящей серьёзной привязанности, которую он и перенёс на своего воспитанника. Весьма возможно, что Монтескье изменил даже свои взгляды по этому вопросу, так как его повесть Арзас и Исмене в которой речь идет о супружеской любви и о которой мы упомянули выше, местами выдает настоящее чувство автора, замаскированное блестящими парадоксами. В 1754 году Монтеске пришлось оставить свой замок и снова ехать в Париж. Дело в том, что некий Лабамель, родом француз, профессор университета в данном арке, был одним из первых открыто выступивших с горячей защитой духа законов, против посыпавшихся на книгу нападк критики. Монтескье получил известие, что этот первый его горячий защитник по требованию французского правительства был арестован в Пруссии, выдан Францией и посажен в Бастилию как человек политически неблагонадёжный. Некоторые биографы Монтескье, принадлежащие к его горячим и не всегда беспристрастным поклонникам, говорят, что Лабамель пострадал по доносу Вольтера, но мы не считаем себя вправе утверждать это. Так как нигде не нашли заслуживающего доверия подтверждения возводимого на него обвинения, Монтескье счёл своей нравственной обязанностью отплатить Лабамелю и постараться выручить его из беды. Он отправился в Париж, куда и прибыл в декабре. Он энергично стал хлопотать за несчастного профессора, поднял на ноги своих влиятельных друзей, и ему скоро удалось добиться освобождения Лабамеля. Монтескье думал поскорее воротиться домой. Но его содержали всевозможные приглашения, от которых не всегда можно было отделаться. Он писал в это время из Парижа одному своему приятелю: "Я в ходу в большом свете, очень разбрасываюсь. Пребывание в столице приведёт меня к могиле, хотя и по пути усеянному цветами". Отъезд таким образом откладывался со дня на день, а Монтескье между тем простудился и заболел. Призванный к больному врач Лорри сказал, что у него воспаление лёгких и нашёл положение серьёзным. Он сказал об этом секретарю Монтескье, который и дал знать находившимся в Париже его друзьям и родным. Весть о болезни Монтескье быстро распространилась по городу, а тавсюду приходили справляться о ходе болезни. Сам Людовик 15 каждый день посылал на квартиру больного с этой целью графа Неверне. Мадам Эгильон и мадам Дюпре не отходили от его постели. На третий день был призван самый знаменитый врач того времени, Бувар, который однако ничего уже не мог сделать. И Монтескье умер 10 февраля 1755 года. Перед смертью он исповедовался у своего друга, иезуита Костеля. Был ли это случайный порыв религиозного чувства у человека, сознающего, что он скоро должен покончить свои расчёты с жизнью, или же Монтескьё в глубине души был человеком верующим и восставал только против злоупотреблений религиозной власти? Ответить на этот вопрос положительным образом довольно трудно, так как Монтескьё никогда не высказывал вполне своих религиозных убеждений. Он женился на ярой кальвинистке, очень недвусмысленно дал понять посланному папы что не нуждается в разрешении последнего, чтобы есть скоромное в пост. Издевался над монахами и над папой в персидских письмах, но вместе с тем посещал свою приходскую церковь. Признавал духовенство полезным в государстве. В числе своих ближайших друзей имел аббата Гуаска и Изовита Кастеля. Госпожа Эгильон передаёт, что незадолго до смерти Монтескье сказал: "Я всегда почитал религию Евангельская нравственность есть величайший дар, какой только мог Бог послать людям. Нам кажется, что эти немногие слова лучше всего определяют отношение Монтескье к религии. Действительно, он понимал дух христианского учения, никогда из-под его пера не вышла ни одной фразы, оскорбляющей саму религию. Он был врагом не религии, а злоупотреблений религией. Обратившиеся в руках папы и католического духовенства вродее достижения совсем не религиозных целей. Бичуя монахов и папу, Монтескьё, может быть, вполне искренне был убеждён, что служит делу истинного христианства лучше, чем официальные служители церкви. Похороны Монтескьё, происходившие на другой день после его смерти, 11 февраля, не отличались особой торжественностью. Тело его было опущено в склеп У церкви Святой Женевьевы, но во времена революции затерялась его могила, так что его почитатели мы родным не удалось её отыскать, несмотря на самые тщательные розыски.